Вопреки первоначальным предположениям, вызванным упоминанием о милицейской крыше, капитан оказался вполне приличным мужиком, хорошо разбирающимся в той области, где работал. Выслушав короткий рассказ о Желике, в котором она не забыла упомянуть имя своего мужа, он, понимающе кивнул и сказал: С этого и надо было начинать, моя дорогая. Я знаю Кирилла Валерьевича и теперь уже могу точно сказать, что на все сто процентов уверен, угон вашего Мерседеса не был подставой с целью обуть кооператив. Угонщики просто выследили вашу классную тачку. Остальное уже было делом техники. Думаю, здесь они совершили ошибочку, так как ребятки не удосужились узнать, кто стоит за вами. А ведь могли бы сообразить за сранцы, что молодые красивые девочки вроде вас сами себе такие роскошные игрушки не покупают. В общем, я всё понял и прежде чем заводить официальное дело об угоне, попробую позвонить в одно место и узнать кое-что о вашей машине от компетентных людей. А вы, милая, обязательно дозвонитесь до своего Кирилла Валерьевича и как можно скорее сообщите ему о случившемся. Чем раньше он примет меры и отдаст соответствующие распоряжения своим людям, тем быстрее найдётся ваш Мерс. Уверен, он непременно найдётся. Нельзя сказать, что такая уверенность милиционера относительно возможностей скромного государственного служащего господина Маркова не заставила Анжелику в очередной раз задуматься об истинном статусе своего покровителя. Если 15 тысяч долларов выделенных ей Кирилловым на булавки, не вызвали у нее особого удивления о происхождении этих денег, то автомобиль стоимостью около ста тысяч послужил достаточной информацией к размышлению. Впрочем, Анжелика не умела долго думать о неприятном. Она решила, что, скорее всего, Кирилл Помимо работы в мэрии, тоже, разумеется, имеющий свои финансовые преимущества, занимается каким-то бизнесом, приносящим солидный доход. Недаром в одном из разговоров он она намекнул о скором уходе с государственной службы. Но слова капитана Медведева заставили журналистку слегка поёжиться. "Ерунда", пыталась успокоить сама себя Анжелика. В наше время любой бизнесмен, а тем более распоряжающийся солидными суммами, так или иначе связан с криминальными структурами. Естественная примета времени, и нет ничего удивительного, что время от времени они помогают своему коммерсанту в решении некоторых проблем, в том числе и поиска угнанной машины. К назначенному времени встречи с Кириллом на Приморском шоссе Анжелика так и не смогла до него дозвониться. Пришлось поймать машину и добираться до выезда из города налегке, без вещей, которые она планировала взять с собой в виду переезда в загородный дом Кирилла. Зелёная служебная "Волга" финансиста остановилась у автобусной остановки, на которой ждала его Анжелика на 20 минут позже условленного времени. Заметив свою юную подругу, приехавшую сюда явно не на мерседесе, скромный финансист выскочил из машины и пулей бросился к нервно курящей сигарету девушке. "В чём дело, принцесса? Где вещи? Где машина?" "Её угнали", дрожащим голосом сообщила Анжелика с трудом удерживаясь от слёз. Иска оператива волна Её договорилась со сторожами и оставила её там до утра в свободном гараже. А когда утром вернулась, слёзы вдруг градом хлынули из глаз журналистки, она уткнулась лицом в плечо своего покровителя и всхлипывая обвела его шею руками. Так, Та прошептал Марк, поглаживая свою любимую по шелковистым белым волосам. Его гладко выбритое лицо стало каменным, а глаза зловеще прищурились. Ладно, сейчас я разъясню этим отморозкам политику партии. Садись в машину, детка. И не переживай, вернём твой Мерседес. Уже завтра вечером сможешь съездить на нём за вещами. — Вечером не могу, — сквозь слезы сказала журналистка. — В половине восьмого у меня интервью с одной голливудской звездой. В одиннадцать он улетает обратно. — Значит, успеешь съездить домой еще до интервью с железной уверенностью, — заявил Кирилл Валерьевич, усаживая Анжелику на заднее сидение Вольво. — А чтобы ты совсем успокоилась... Он дал знак сидящему впереди водителю и охраннику в одном лице, и тот достал из ящика для перчаток маленькую коробочку. «Прими от меня небольшой сувенир». Финансист протянула девушке подарок. Анжелика нашла в себе силы чуть улыбнуться, после чего открыла бархатную вишневую коробочку. Сверкая гранями, на нее смотрела, весело подмигивая, запаяно в изящное кольцо из платины, кристально чистый, как слеза, бриллиант в полтора карата. Анжелика ахнула от изумления. «Папочка, я люблю тебя!» — прошептала она, примерив кольцо, которое пришлось точно по размеру безымянного пальца. Она прижалась к Кириллу Валерьевичу плотнее и чмокнула его в щеку. — Я тебя тоже, принцесса, — ответил Марков, улыбаясь и одновременно набирая на трубки сотового телефона и чей-то номер. Когда на том конце линии ответили, финансист два раза тихо кошленул и представился. — Добрый день, Кирилл Валерьевич, — говорит. — Кто? — Э, довольно грубо переспросил отчётливо услышанный сидящий рядом Анжеликой мужской голос. Какой ещё такой, Валерьевич? Дипломат, неожиданно громко рявкнул финансист, багровея от злости. Ты что, молекула? До сих пор не научился голоса различать? Дай мне Алекса быстро, гад. Анжелика вздрогнула. Она впервые видела обычно спокойного и галантного Кирилла в такой бешеной ярости и таким грубым. Извините, не узнал вас, пробормотал неизвестный. Сейчас даю. Э, через несколько секунд до слуха Анжелике донесся другой голос, принадлежащий некоему Алексу. Алло? Э, Кирилл Валерьевич, э, чем так сказать, обязан? Мужчина говорил с легким кавказским акцентом. Прошлой ночью из кооператива «Волна» был угнан красный спортивный «Мерседес», а ледяным тоном сообщил Марков. Через два часа он должен стоять во дворе моего загородного дома в Репино вместе с десятью кусками компенсации за моральный ущерб. Если ты хочешь заявить, что это не твоих рук дело, то я я не буду этого говорить заметно упавшим голосом поспешил вставить Алекс. Но мои ребята действительно не знали, что собеседник вдруг замолчал на несколько секунд, после чего уточнил: "Только я в любом случае не уложусь в 2 часа". Это ещё почему нахмурился Марков, перекладывая телефон в другую руку. «Потому что вашу тачку уже перегнали в Литву, в Палангу». «Час назад за нее уже заплатили, и сейчас мне нужно будет связываться с покупателями и объяснять им, что вышла непредвиденная накладка». «Они тоже потребуют компенсации», — тяжело вздохнул кавказец. «В общем, раньше завтрашнего обеда я...» «Не смогу, ничего не получится», — заключил он. «Ладно, жду до завтра». И пусть её пригонят те самые орлы, что бомбили гараж. Ты меня хорошо понял, Алекс. Да, завтра не будут у вас и деньги тоже. Извините меня, Кирилл Валерьевич, за накладку. Вместо ответа Марков как обычно просто отключил связь. Потом обернулся к Анжелике и улыбнувшись, победно произнёс: Вот и всё, принцесса. Нашёлся твой пропавший экипаж. Завтра его пригонят прямо под окна нашей спальни. Ребята ошиблись, взяли не ту машину, которую следовала. Завтра сама решишь, что с ними делать, когда приедут. Как скажешь. Да так и будет, обещаю. Ты довольна? Кирилл. Мне страшно. Заёрзала на мягком сиденье Анжелика. Почему ты назвал себя дипломатом, когда разговаривал с этим жутким типом? Просто есть люди, которые знают меня именно под этим именем, загадочно сообщил, пожав плечами финансист. Разве я тебе не говорил? Нет, отрицательно покачала головой девушка. Скажи, Кирилл, кто ты на самом деле? Она посмотрела Маркову прямо в глаза и взяла его за рукав. — Ты мафиози, да? Анжелика успела заметить, как сидящий спереди водитель фыркнул и сурово поглядел на нее через зеркало заднего вида. — Все мы сейчас в той или иной мере мафиози, — совершенно серьезно произнес скромный чиновник. А как же иначе зарабатывать деньги в нашем варварском государстве? На этой территории действует только один реальный закон закон джунглей, по которому правом оказывается тот, кто сильнее. 2/3 людей в этой стране начинают соображать только тогда, когда им высоко прёт со ствол пистолета. И нормально жить здесь может только тот, кого боятся, а потому Уважают. Если ты не соответствуешь этим требованиям, то здесь, Марков кивнул на промелькнувший за стеклом машины пригородный продовольственный магазин и стоящих возле него хмурых мужиков, у тебя просто нет будущего. Ты меня понимаешь, принцесса. Две широкие крепкие ладони стиснули маленькую женскую ручку с платиновым кольцом на безымянном пальце. Понимаешь? Анжелика не ответила. Она откинулась на спинку сиденья, поджала губы и закрыла глаза, мысленно ругая себя за то, что связалась с одним из теневых авторитетов, скрывающимся под маской государственного чиновника. Впрочем, в наше странное и безумное время линия раздела между официальной властью и откровенным криминалом проведена не слишком отчётливо. У гораждела же её попасть в передрягу.